Мелова вторая. Близ Крик. Господин, якудза назначили награду за голову Джокера. «И сколько дают Токс? спросил я, не отвлекаясь от карты кланового региона. Награду назначили не только Токс, но и другие банды якудза. Черные слоны и грязные самураи дают за смерть Джокера по миллиарду йен. Такиске сталь пять миллиардов. Также банды якудза готовы заплатить за информацию. Это как как-то мало дают. А зачем вообще Икут забивляет награду за голову Джокера? Кто за ней пойдет? Мещане. Как по мне, глупый ход. И они этим только придали Джокеру значимости. Скорее всего, Икут рассчитывает получить информацию о новом игроке в преступном мире. Но ну, а также банды показывают друг другу, что Джокер изгой и не связан ни с одной из крупных группировок. Чую, скоро начнутся нападения на нашу курьерскую сеть. Хотя, сказать честно, подпольный бизнес по продаже книг заклина неплохая идея. Денег приносит мало, подозрений крайне много. Выполнена назначенная поставка из закрытой лавочки. Скажи, что сломался украденный шаблон и восстановить его пока не получается. Это немного запутает карты. Продажу батареек тоже прекращаем. Надо подумать. Я сделал пометку на карте. Тут уже деньги побольше, и никаких подозрений. Нет, батарейки продолжаем продавать, но надо потихоньку вытаскивать Вронского из Курьевской сети. Нам нужен новый дилер-схрона. Измещан? Да. Только вопрос, где найти толковых людей. Якут назначили за мою голову награду, а значит, будет крайне мало тех, кто желает связаться с Джокером. И все же хоснградцы не такой уж и глупые. На первых этапах будет сильно мешать. Айфред исключает также вариант, что якутс захотят внедрить нам шпиона. Это действительно возможно. И как нам проверять людей? У Попова в ассортименте есть сыворотка правды. вернее, сыр правды. Дорогая штука, но можно рассматривать и такой вариант. То есть требуется проверить каждого из курьеров. Желательно каждого, но достаточно самых важных. Я подвинул карту ближе к Альфреду. Дело джокеров подождут. Давай продолжать разрабатывать план нападения на Ракава. Я определился с места нападения. Мы проедем по границе Миура Ракава и нападем в самое сердце квартала. Вариант нападения со стороны Чоу мне не нравится. Если Шикаку Чоу решит помочь Ракава, то их силы ударят нам в спину. Честно говоря, не думаю, что от нас ожидает нападение на Рокава. Да, мы скоро получим одобрение претензии, но все понимают, что у нас нет боевой мощи. Люди Чоу вряд ли имеют установку защищать Ракава. Вот именно поэтому мы нападаем без промедления. Есть вероятность, что сегодня Чоу не отреагирует на нашу военную претензию, но с каждым днем и даже часом шанс на это уже уменьшается. Я положил карандаш и пошел к выходу. Подумай, какие подводные камни мы не учли. А я пока схожу за ятой. Обсудим план вместе с Нимом в Не Насчитай утреннего совещания, вторник проходил крайне буднично. Я уже думал, что весь день потрачу за изучением японского, но под самый вечер пришло сообщение от Альфреда. Претензию одобрили. На Кадзима получили право на внезапное нападение без каких-либо последствий. Однако у разработанного с утра плана был один важный нюанс. Войну с надо закончить за один день, если мешаются чуо, то их уже не захватить. Что как они вторгаться на мои земли? Не помогать Аракао в защите, пожалуйста. Для захвата клана требуется смерть либо же капитуляция хранителей и бога. Семья Аракао состоит из четырех человек, если не считать жен. Глава клана, два его сына и его брат. Возможных наследников достаточно, так что роль хранителя вряд ли доверена кому-то вне семьи. Но исключать этот вариант было нельзя. Я вызвал такси и собрал наше захватническое трио. В тылу из реальных сил остается только Альфред. Однако, в случае ЧП, была возможность телепортироваться у меня и у Ята. "Новые последователи храма какие-то перепуганные", выкнул Ята, посмотрев на палаточный городок. Встретившиеся рабы склонились в поклоне при виде нас. "Они в курсе того, что происходит у Накадзимы? Плюс к этому случай на свалке, который многие здесь находящихся видели вблизи. А что за случай на свалке?" Магический мусор вышел из-под контроля. Я купил пороховую бочку, которую успешно сдетонировал врак. Нелучше капитало вложения, но на тот момент не было особого выбора. Я повернулся к Богу войны. Оставайся тут и жди моего сигнала. Да, я помню план. Эдити, маячь у соседей перед глазами. Ага, тащить тебя в такси глупо, раз ты всегда можешь ко мне телепортироваться. Мы с фронтским прошли наше колхозное КПП. Тлабамом здесь служил длинный деревянный брусок, который поднимали вручную. Электричества в наших землях, в принципе, не было, так что альтернатив не имелось. "Илья, создай, пожалуйста, звуковой барьер", сказал я, когда мы сели в такси. "Сделано". "У меня к тебе вопрос, который, пожалуй, надо было задать заранее". Я посмотрел Вронскому в глаза. "Ты когда-нибудь убивал людей?" "Да, приходилось. Самый первый раз было дерьмово на душе, но сейчас уже без разницы. "Многое потеряло для меня смысл после смерти Юли". "Понял" просто решил уточнить, чтобы не было неожиданности в бою. Кстати, что будешь делать через десять лет, когда закончится контракт? Пойдешь убивать ксерона? Не, да, сейчас я не готов к такому сражению, но думаю, 10 лет мне вполне хватит. Тем более, собираюсь научиться, у тебя паре приемов. Научишься. Самой первой беседы с Фронским я чувствовал, что он о чем то не договаривает. Он вроде довольно открытый человек, но тайны у него все же имелись. Илья Ты хочешь достигнуть десятого ранга охотника? И причем, это не для того, чтобы убить Серо, верно? Ты очень проницателен. В глазах Хронского появились нотки безумства. Его рука опустилась в карман, и я прекрасно знал, что он сжимает колчан своей Юли. Так я прав. Я собираюсь стать наитемнейшим, для возможности использовать некромантию. Это было моей целью до того, как я узнал имя демона, который убил Юлю. Воскрешение любимой по-прежнему остается моей главной целью некромантии. В моей реальности обычно использовали термин воскрешения мертвых, но сути дела это не меняет. С помощью приказа охотник может воскресить любого человека. По вроде даже и нет, однако каждый, кто использовал эту магию, умирал при крайне странных обстоятельствах. Я знаю, о чем ты думаешь. Некромантия это табу, за нарушение которого взбесятся все боги смерти. Но мне плевать. Если я увижу Юлю всего на один час, то все будет не незря. Это хорошо, что у тебя есть цель. Ты не будешь говорить о запретности моей мечты. Да кто я такой, чтобы тебя осуждать? Люди лишь следуют своим эгоистичным желаниям. Твоё введено не просто так. Некромандия нарушает глобальные законы и Ариэли. Это запретная магия. И что произойдет, если нарушить глобальные законы? Это разрушит мир и ареали трещинка за трещинкой. Хотя, как она в действительности знает только боги. А фотка твоя Юли есть? Зачем тебе? О чего видеть, ради какой девушки ты готов подтолкнуть мир к разрушению? Я могу создать ее образ на бумаге, но это не передаст, какой она была в действительности. Верю. Так покажешь или нет? Бронский дотронулся до виска и в его руке появился портрет светловолосой девушки. Илья с большим напряжением в движениях передал мне портрет. Красивая девушка. Никогда не понимал диких страданий за любви, Однако у каждого свои тараканы в голове. Илья вернул портрет. «Ты никогда никого не любил. Были девушки, которые мне очень сильно нравились, но не думаю, что это та самая любовь, о которой снимают кино и пишут книги. Если говорить о моих страстях, то главной из них постижение чего-то нового. Я имею в виду не академические науки и ощущения. Помнишь что прекрасное чувство в детстве, когда ты ничего не знаешь о мире, и тебе все в диковинку. Вот об этом я и говорю. Но новое постепенно закончится. Да, это неизбежно. Мир велик, и меня успокаивает лишь то, что главная беда моей жизни наступит не Я голодный охотник на демонов, который хочется сожрать очень и очень много. Прямо сейчас, например, я хочу поужинать клана Маракава. Рисковато у тебя ужин. Я не жалуюсь, что попало в мои сети, ты и ешь. Кажется, твои кланы соседи еще не понимают, кто живет у них под боком. Думаю, скоро поймут. Я замочил командира дивизии тактической стали, так что первый серьезный звоночек уже отгремел. Впереди выехал БТР. Снова подловили в том же месте. Похоже, о что-то подозревают, сказал мне Врунский. Одна военная претензия на них уже висит, так что им нечего терять. Возможно, они решили блокировать вообще все дороги вокруг себя конкретно для нас. Что будем делать в нам время? Я пока проведу разведку. Понял. Как только выйду с такси, начнем нападение. План по сути не изменился. Я хотел провести разведку, находясь на территории свалки, но можно было сделать это прямо из такси. Выяснить что-то детально я не планировал. Пара минут чисто, чтобы осмотреть квартал и выяснить, где находится армия Рокава. Там два бесполезных БТР, три пулеметных дота и полсотни бойцов, вооруженных автоматами с западной стороны храма. Рокава тут определенно непроходной двор, плюс есть защита на священных землях, но туда оком не полезу. Палева. Богиня Рокава скорее всего почувствует. А что с западной стороны? Еще полсотни бойцов три пулеметных дота и одинокий БТР. Расстояние тут маленькое, так что можно считать, что придет все сотня. Но это все пешки, основной проблемой были хранители и их свита. Ну и непосредственно богиня Аракава. Я-то говорю, что она не будет вмешиваться, однако никогда нельзя исключать худший вариант. Может разведать еще и на землях Чоу. На территорию Ракава не видно людишек, Шикаку, однако, не вполне могут быть возле границы создал новый темный глаз и заглянул к Чоу. Отряд из 20 бойцов, вооруженных мечами. Дежурное подразделение, скорее всего. Похоже, Чоу все таки не подготовились к новой испеченной претензии. Я достал из сумки автомат. Таксист ошарашенно на меня взглянул. Советую уезжать отсюда. Первый пункт плана зачистить путь к храму и пробить барьер вокруг священных земель. Стойкость барьера я оценивал как крайне большую, но я-то обещал справиться с этой преградой. Собственно, его появление произойдет как раз, когда мы дойдем до клановой территории. Вронский взял на себя заградительный отряд возле БТР, а я сразу же попервнут к квартала. Аракава с Юкацами стали, открыли огонь на первый же мой выстрел. Закричала Сирена. Аракава мгновенно подняли тревогу. Черт. А это привлечет людей Чоу. Но уступать уже было некуда. Первый выстрел сделаны. война объявлена. Шанс у нас хороший, хоть и оставалось много неизвестных. Например, те же Чоу. На середине обоймы мой автомат заклинило, дерьмо японское. Усиление темной магии не трогало устройство оружия, только повышало магическую бронебойность. но без оружия мне нельзя. Я спрятался за зданием, чтобы устранить проблему. Отвел назад затворную раму. Несправность спускового, всё решалось с обычной перезарядкой. Уронский тем временем распалялся заградительным отрядом и уже начал подходить ко мне. Черт, теряем много времени. Было дикое желание использовать косу, но это слишком большое палево. Джокер должен быть на сильнее Эрнина Кадзимы. Получилась прямо идиотская задача победить, при этом сдерживая себя. Ти же росчерки я планировал использовать, слегка небрежно и кривовато, но спектакль я планировал играть не до крайности. Захватить клана Рокава нужно любой ценой. Долгая война могла обернуться большими проблемами. Держи сзади, защищай тыл. Из-за сирен и гремящих выстрелов приходилось включать во всю глотку. Установка для Вронского была задана еще на совещании, но повторить никогда не бывает лишним. Я выскочил из за угло здания и отстрелял автоматную обойму. Затем начал кросс до первого пулеметного дота. Рокавы не забывали меня расстреливать магией пулями, но покров все успешно держал. Добежав, ударил рощурка внутри дота. Автомат был временно заменен на мой короткий меч. Целью было просто сломать дуло, но, возможно, получилось еще и ранить самого пулеметчика. С крыш домов стали скидывать странные магические бомбы, хотя возможно, странны чисто для меня. В виды магии Брахмы я знал плохо. Как будто не сражаются, опускают фейерверки. Бомбы были крайне разноцветными и яркими. «Черт, мои глаза, они пытаются нас ослепить. Но даже так я не стал принимать людей сверху за серьезную угрозу. Там не было магов. Бомбы бросали ополченцы клана. А глаза я спокойно восстанавливал за долю секунды. Два следующих пулеметных дота были метров в 200. Там же БТР и рядовой состав армии Ракава. Как же у них много точек для стрельбы. Я буду долго с ними возиться. Илья Обернувшись, крикнул я: "Поджигай!" Махнул рукой в сторону священных земель Аракава. Вронский понял, жест был заранее оговорен. У нас было несколько различных вариантов, как использовать ману Илья, оказавшись непосредственно в бою. Решил, что стоит разыграть карту с фаерболом. Один шар, второй, третий быстро колдует. В клановом регионе теперь на один сожжённый квартал больше. Хотя сжечь район Аракава дотла меня не интересовало. Все рабы должны были перейти ко мне по праву военного захвата. Я добежал до следующих пулеметных дотов. Схема такая же: Подошел, ударил и к следующей цели. Единственная проблема была в том, что выстрелы магические атаки отталкивали меня назад. Я бежал зигзагами, но это не особо помогало. Я познал, что такое ветер из пуль. Сносит как при урагане. Файерболы Вронского испортили построение Ракава, но они быстро перестроились, даже начав тушить пожар на некоторых участках. Молодцы, заботятся о моем будущем имуществе. Чтобы дойти до дотов, был вариант притянуть себя темной плетью. Но эту способность я опять же решил оставить для Джокера. Пообщавшись с Фронским, я узнал, что это не самая типичная способность охотников. Не знаю, из за каких мнимых наблюдателей я сдерживаюсь, но надеюсь, этот небольшой спектакль себя оправдает. Промучившись ветром из пулей, я все же добрался до левого дота. Но дальше все пошло как по маслу. Устранил третий дот и взялся ломать пулемёт на БТР. Затем сменил меч на автомат. Люди рогало прятались за различными укрытиями, но все же их можно было достать. Воронский тоже помогал, хоть и стрелять ему приходилось издалека. Усилением оружия он владел, этот навык не особо сложный. Гораздо сложнее держать покров на самом автомате, чтобы его не сломали. Когда от сотни бойцов остался десяток, решил, что самое время вызвать Ята. Сражение стало куда тише, замокли сирены и стало куда меньше стреляющих. Бог войны Ята, взываю! Секунды рядом со мной возник Ята, спрашивать что либо он не стал, сразу ударив по барьеру своим огромным мечом. Один взмах, второй. Барьер пошел крупными трещинами. Он был прозрачным, на места пробоин горели бело-серым свечением. Надо отдать, ята должное, он неплохо крушит барьер. Чую, мне бы тут потребовался займ и антимагия. Ята занес меч для очередного удара, но его неожиданно ударил столб молнии вот и богиня Аракава дала себе знать